по сути же, было циничным требованием денег. Сами деньги для Мабла значения не имели. У него сэкономлено было так много, что заткнуть рот Маргарет особенного труда не составляло. Беда была в том, хотя Мабл даже себе не признался бы в этом, что письмо снова отбросило его в тот мир, который он ненадолго покинул. Страшно было снова думать о жутких перспективах, которые таило в себе будущее. В тот день мистер Мабл вновь начал пить, и, пожалуй, его можно было понять. На следующее утро он все же собрался с духом и отправился в город. В банке он выправил чек, обменял фунты на много-много этих паршивых франков, затолкал их в конверт и заказным письмом отправил в Руан. Вот так и случилось, что в доме 53 по Мальком Роуд вновь воцарилась атмосфера безысходности. Нет, это произошло не в один день. Супруги Мабл с большой неохотой расставались с внезапно вспыхнувшей между ними приязнью. Страстная любовь Энни к мужу, им же разбуженная, а теперь втоптанная в грязь, умирала в долгой агонии. Любовная страсть была ей едва знакома, она слабо брежела лишь в воспоминаниях о первых неделях замужества. Любовь же Жикуиллу была в ее сердце всегда. А то новое чувство, прекрасное, доселе неведомое, что родилось как на фронте, в тени переживаемой сообща беды, и на какое-то время осветило, согрело серую, бедную и радостями жизнь Энни, Теперь, сгорев, превратилась в невыносимую горечь, в медленно действующий яд. И яд этот отравлял жизнь обоим. Разрушающее его действие еще не очень ощущалось в дни Пасхи, когда к родителям приехала погостить Винни. За минувшие месяцы девушка изменилась еще больше. Она вытянулась, почти обогнав отца, и стала еще красивее. Иным стало ее поведение. Она держалась независимо, даже дерзко. Голос звучал глубже, совсем по-взрослому. Цвет лица был удивительно свежий, фигура сильной, женственной. Короткая верхняя губка, полуопущенные веки придавали ей задорный и в то же время загадочный вид. А подчеркнутый прямой стан и высоко поднятая голова как бы заранее предупреждали всякого, что девушка эта знает себе цену. В школе она ходила в лидерах. Этим она была обязана своей удивительной способностью успешно сдавать экзамены, почти не готовясь к ним, а также неожиданно прорвавшемуся таланту в бадминтоне и теннисе. Словом, это была уже не та девочка, что согласилась бы покорно выслушивать дурацкие замечания, на которые так щедры старомодные родители. Нет, совсем не та. Вначале все шло, впрочем, прекрасно. Супруги Мабы еще не слишком удалились от той ступени семейной гармонии, которой они достигли недавно. Полуопущенные ресницы Винни изумленно взлетели вверх, когда она, садясь с родителями обедать, увидела на столе белоснежную скатерть и сверкающее серебро, и обнаружила, что... Поданные матерью блюда и по обилию, и по качеству не так уж отличаются от школьных. Но краткий период сближения между родителями, закончившись, оставил после себя неприятное новшество. Супруги теперь могли ссориться и ругаться друг с другом, прежде лед был настолько прочен, что даже на это им не хватало сил, и очень активно к этому прибегали. Распрощавшись с недолгим счастьем, они ощущали особенно сильную горечь. Нервы их были натянуты до предела, и стычки следовали одна за другой. Винне это очень не нравилось. Когда муж и жена бронятся при посторонних, это такой дурной тон, Винне уже достаточно пожила в другом мире, чтобы относить себя к посторонним. Наблюдая все это, она недовольно морщила лоб, в ее прелестной головке копились отрицательные эмоции. Винне охотно считала себя расчетливой и хладнокровной, однако, если в расчетливость ей и нельзя было отказать, то хладнокровной она не была. Она умела учитывать шансы, умела разрабатывать хитроумные замыслы но не умела пока выбирать самый подходящий, применительно к данным возможностям, план».